2 марта 2018 года. Лондон. «Я думаю, есть смысл развить историю Серово в интересах британской короны», Линли излагал руководству свой план. «Это благодатная почва. Разработанная операция скомпрометирует русскую разведку и Россию в вопросах применения химоружия. Можно поразить сразу несколько целей. Первое. Доказать, что русские поощряют Асада использовать химоружие против собственного народа, потому что сами не прочь использовать химию, да и не где-нибудь, а в центре Европы. Вторая – Привлечь максимальное внимание общества к факту применения боевых веществ в пригороде Лондона. Третье. Разобраться с предателем. Поднимется шумиха, забудут о Брексите. Русская мафия – это словосочетание всегда действует неизменно эффективно. Не зря столько лет в наших фильмах все злодеи косноязычные русские. Мы же тратим огромные деньги на создание подобных сценариев. Пора получать дивиденды. Да, у нашего премьера проблем хватает, покивал шеф. Но не повредит ли ей эта шумиха? Я уверен в целесообразности подобной операции. Есть оперативная информация, что парламент готовит на очередных слушаниях обструкцию премьеру. Все эти разбирательства в связи с ее работой в Министерстве внутренних дел косвенно это ударит и по спецслужбам. Эти недоумки полагают, что она сама тормозит Брексит, а все не так. Русская мафия, повторил шеф. Тебе не кажется, что в наше время такие трюки выглядят, мягко говоря, гротескно? — Пожалуй, — согласился Линли покладисто. Однако это все еще работает. Серова внезапный звонок от куратора застал дома. Он несколько секунд смотрел на экранчик сотового телефона, словно телепатически пытался понять причину, в общем, неурочного звонка. Он ожидал приезда дочери, собирался провести несколько дней в расслабляющей семейной обстановке, и никаких встреч и командировок вроде не планировалось. Он ответил, стараясь, чтобы голос звучал бодро. — Виктор, ты не мог бы заехать? Это ненадолго. По тому адресу, где мы встречались в прошлый раз. Куратор имел в виду конспиративную квартиру на набережной Темзы в тихом Барнсе, в доме после военной постройки. — А в чем, собственно, дело? Я ж тебе говорил, мне хотелось бы хоть неделю покоя, побыть с дочерью. Надо купить продукты, то да сё, семейные хлопты. Дело житейское. Я всё понимаю, мой дорогой, но это не займет много времени. Голос куратора звучал мягче бархат. Предстоит командировка, обсудим детали. Погоди, ты же говорил, что в ближайший месяц не будет командировок. Я ведь специально подгадал приезд дочери к этому периоду, затишье. Речь идет о следующем месяце. Так к чему спешка? — улыбнулся Серов хотя в висках, словно в набат, била кровь, несущая с каждой каплей ощущение тревоги и опасности. Побуду с дочерью, приеду через несколько дней, потолку и потолкуем, оделим. — И все-таки приезжай, — настаивал куратор. — Мне необходимо планировать твою предстоящую командировку и обсудить вопросы, которые ты будешь решать в поездке. Я не стал бы тревожить по пустякам. Серов не мог знать, что его куратору сегодня утром позвонил руководитель отдела внутренней безопасности МИ-6, и сказал, что поэтому русскому консультанту у них все еще много вопросов, которые он хотел бы снять, и чем быстрее, тем лучше. По результатам встречи мы примем решение. Он уже собирался завершить разговор, велев куратору организовать встречу с кадровиком, не вызвав у того подозрений, но куратор сообщил, что к Серову завтра приезжает дочь. После недолгой паузы руководитель отдела заключил. «Если разыграется плохой сценарий, то мы и с ней поговорим. Продумайте, как это организовать». Виктор Сергеевич ходил по комнате с мобильным в руке, уже закончив разговор. От окна к креслу, от кресла к камину. Он пытался отогнать от себя недобрые предчувствия, делавшие его слабым и безвольным. Ноги ватные, голова кружится. Все-таки здоровье уже никуда не годится. От волнений то сахар в крови повысится, то артериальное давление. Нынешнее настойчивое приглашение от куратора слишком напоминало приглашение на казнь. Если бы Серов хотел задержать ненадежного агента, он именно так и поступил бы, как его куратор. Вызвал бы двурушника на конспиративную квартиру. Добровольно, без лишнего шума и суеты. А что будет потом? И будет ли для него, Виктора Сергеевича Серова, это потом? Он пробежал взглядом по книжным полкам, по картинам на стенах. Нет, в доме ничего нет, что подтвердит их версию относительно меня, решил он. Была одна книжица с начинкой, но Виктор уже избавился и от книжицы, и от ее содержимого. Однако не поехать он не мог, это только подтвердило бы их подозрения. У знакомого дома серо-коричневого мрачного, где на втором этаже располагалась конспиративная квартира, Серов замешкался. Его состояние было сродни тому, когда он ночью в панике хотел бежать и даже отъехал несколько кварталов от дома, но благоразумно вернулся. Пахло близкой рекой и от набережной тянуло сыростью. Там уже подернулись зеленой дымкой медные буки и плакучие ивы, склонившиеся над мутной водой темзы. Умиротворяющая картинка казалась такой же лицемерной, как и все, что окружало Серова эти годы, с тех пор, как он начал жить в Великобритании. Виктор все же решился зайти в подъезд. Больше его никто не видел.